Глава восьмая «Слышь, ну ты загнул!» Макота постучал кулаком по прилавку. «Сто монет за сотню флешек? Это что за цена?» Флешками на мосту называли арбузы, и пузырь был самым крупным торговцем. Ему принадлежали четверть висячих садов моста и большой склад неподалеку от квадрата. На него работали множество батраков и лавочников, но ради того, чтобы пообщаться с дорогим гостем, он лично вышел к прилавку. «Десять по десять», — повторял торговец ласково щурясь. чего глазки на заплывшем красном лице превратились в щелки. «Сто монет. Такая теперь цена доброй Макота. Одна фляжка — одна монета. Десять по десять фляжек — десять по десять монет. Это хорошая цена». «Если за одну монета, так за сотню скидка должна быть», — отрезал Макота. «Семьдесят даю». «Не-не-не, семь -не -не, по десять никак нельзя, атоман Макота». Казалось, пузырь сейчас расплачется от желания угодить клиенту. «Десять по десять, меньше не можем». Макото выпятил челюсть, прикидывая, как будет лучше. Врезать по круглой роже или сразу засадить торговцу пулю в лоб. Пузырь щурился, жалостливо улыбался, мел передник и цену не опускал. Рука атамана лежала на револьвере, но он не решался вытащить оружие из кобуры. За спиной пузыря была стена, сплетенная из высушенных арбузных стеблей. В стене имелись отверстия, много отверстий. Атаман понятия не имел, сколько стволов сейчас направлено на него и каланчу с морзом. которые переминались рядом. Пузырь мог поставить там одного вооруженного батрака, троих, пятерых, а может и вовсе никого. Хотя последнее вряд ли. Уж ради самого атамана Макоты Жерняк точно позвал нескольких подручных. «Ладно, восемьдесят», — сказал атаман, жалея, что захватил с собой так мало бойцов. «Больше не дамы не проси». «Не-не-не», — закачал головой пузырь, облизывая губы и причмокивая. «Мы бы рады, добрый атаман, всем сердцем, но не можем». «Тогда я пойду к крысе», — решил Макота. «Ну, ползуна на тебя в глотку! Чё ты губы кривишь толстый?» Склад доброго крыса сгорел третьего дня, — пояснил торговец, печально улыбаясь. Ночью вспыхнул. Может, пьяный раб поджёг, а может, ещё что случилось. Да только загорелся разом со всех сторон. Пых! Он махнул пухлой рукой. Грустно это. Так грустно, жалко нам бедного крысу. К тому же сгорела молодая наложница, которую он недавно купил в Киеве. Макота шагнул к двери. «Тогда к щеке пойду». Пузырь что-то пробормотал вслед, но атаман, не слушая больше, покинул лавку. Стемнело, в садах над крышами зажгли лампы, но между плетеными домами лежала тьма. «Свет давай!» — велел Макота. Каланча нес шест с промасленной ветошью на конце. Черкнув креселом, бандит зажег факел, поднял над головой. Впереди стоял длинный помост. На нем выстроились харьковские сендеры, приземистые, широкими колесами для передвижения по пустыне. На краю помоста, привалившись к ограждению и зажав коленями ружье, дремал охранник. Сколько? спросил Макота. Охранник вскочил, моргая. Я не знаю, друг. Хозяин назвать? В этом сезоне покупают мало, он уступит. Атаман потерял мотоцикл с коляской, мотоциклетки и фургон. Сендер не помешал бы, но стоил он дорого, а Макота не любил тратить деньги. Все машины в клане были либо угнанные, либо трофейные. Не сейчас, решил он. Идем к сике. Миновав автолавку, Макото шагнул в дверь большой плетеной постройки и почти сразу выскочил обратно, ругаясь, на чем свет стоит. «Че, хозяин?» — спросил Каланча. Не глядя на него, Макото бросился прочь. Когда помост с машинами остался позади, из темноты выбрал тощий полуголый парень. Плечи его гноились. Из-за кактусового сока разрезы, к которым прикладывают маме, плохо заживают. «Монетку подай, добрый че!» Попрошайка упал, когда атаман, не замедляя шага, Ударил его в лицо. Макото спешил дальше. Двое бандитов едва поспевали за ним. Огонь факела гудел на ветру. Казалось, пузырь не пошевелился с тех пор, как атаман покинул лавку. Скомкав край передника, торговец стоял в той же позе и щурился, виновато улыбаясь. «Слышь, ты чё не сказал, что щеку завалили и все его флешки с моста скинули?» — заорал на торговца атаман. «Я чего время должен терять? Ты опупел совсем толстый?» Нагнувшись над прилавком, Макота схватил пузыря за воротник. Каланча и Морс, вошедшие следом, вытащили пистолеты. Пузырь молча улыбался, не пытаясь высвободиться. За плетенной перегородкой раздался шорох. Совсем тихий, но атаман услышал. И отпустил торговца. Улыбка покинула лицо пузыря. Глядя в глаза Макоты, он бросил. Сто монет. Утром будет сто десять. Макота провел ладонью по щеке, уколовшись жесткой щетиной. «Крыса, щека? Почему одновременно?» Он впился взглядом в красное лицо пузыря. «Ну, конечно, вот в чем дело». Жарняк подминает под себя всю торговлю арбузами на мосту. Собственно, уже подмял. Он, крыса и щека были самыми крупными продавцами, владельцами самых больших складов и воздушных грядок. Остальные мелочь, шелупонь. Был еще бобер, но тот пьяным свалился с моста два сезона назад, и его съели катраны. «Правда, бобер не пил, да и катраны не забредают границы донной пустыни. Значит, тоже работа пузыря. Хитрый жирный ублюдок». Макота по-новому, чуть ли не с уважением, посмотрел на торговца. Конечно, там он и раньше знал, что слащавая улыбка обманчива, что жирняк отнюдь не прост но такой прыти от него не ожидал. А что, если договориться с пузырем? Закупать фляжки оптом, а потом сбывать в центральных районах пустоши. Водяные арбузы больше нигде не растут, только на радиоактивном мыле, пропитанном отходами города, который до погибели стоял на этом месте. Можно еще возить арбузы в Москве, организовать постоянные караваны. Когда на мосту останется лишь один крупный торговец, за ним будет проще уследить, если попытается найти других перевозчиков. «Так, ладно», — сказал Макота, успокоившись. «Мы с тобой еще погутарим пузырь. Обсудим это дело, когда я назад от корабля поеду». Он достал кошель, и принялся отчитывать монеты. «Но в цену входит доставка, слышь? Пусть твои люди фляжки на квадрат притащат. И чтоб до последнего арбуза все на месте были, я лично проверю». Когда бандиты покинули лавку, на мосту уже кипела ночная жизнь. Мамми привлекал сюда отребья со всей пустоши. Люди сидели на лавках у стен домов, лежали на циновках или прямо на бетоне. Из окон притонов доносились музыка и хохот. «Куда, хозяин?» — спросил кланча. «Тебе не все, Едино?» — обозлился Атаман. «Твое дело за мной топать охранять. К Рюрику идем». Квадрат находился далеко от берега. Цепочка огней, плавно изгибаясь, исчезала из виду за поворотом моста. Нога после судороги все еще болела, и Туран потер икру. С вершины ближайшей цистерны доносился тяжелый гул ветряка. У соседней хибары ругались два оборванца. Туран осмотрел себе. На нем были в конец стоптанные ботинки и рваные штаны. Поясницу охватывала патронная лента, на ремне висели ножны и кобура. На плече двухствольный обрез. Порванную цепочку он связал, стилет болтался на шее. Хорошо, что Макота не надел на пленника ошейник, то ран ничем не выделялся из толпы. Обычный бандит-одиночка явился из пустоши в поисках развлечений. Чтобы попасть в лавку пузыря и в притон под мостом, надо идти к началу моста или к дальней его части. И почему под мостом? Притон где-то внизу, у основания опор? Нужно расспросить кого-нибудь из местных, в конце концов такой невинный вопрос не должен вызвать подозрений. Туран медленно двинулся прочь от берега, внимательно глядя по сторонам, чтобы не наткнуться на людей-макоты. Перешагнул через вытянутые ноги бродяги, сидевшего под трухлявым бочонком. Прошел мимо изгороди, за которой лежала гора арбузов под охраной двух вооруженных парней. Едва не наступил на дочерно загорелого старика в набедренной повязке и грязной тряпке, обернутой вокруг головы. Старик сидел на корточках на драной циновке и моргал неестественно выпученными глазами, поблескивающими в свете ламп. Перед ним валялись выбеленные косточки, по которым явно прошелся резец. Туран остановился. «Ко мне, бродяга!» — глухо сказал темнокожий. «Кости старого ящера правду расскажут. То особый ящер — альбинос. Шкура белая — колдовской зверь. Откуда идешь, куда — все расскажут. Две монеты дай, узнаешь грядущее». морщине стояладонь сг гребла кости уронила в кувшин прикрыв горлышко рукой старик встряхнул глиняный сосуд я знаю откуда иду и знаю свое будущее сказал туран приглядываясь к старику ты из кочевников людоед на узких плечах людоеда не было ран он не употреблял маме темнокожий смотрел на турана и тряс кувшин стуча гадальными костями у меня нет денег ни монеты и я не верю в гадание. лучше расскажи где мне найти Из сумерек, расцвеченных светом ламп, вынырнул тощий полуголый парень. Он держался за нос и громко сопил. Увидев Турана, бродяга упал на колени и забормотал с надрывом. «Сломал мне! А я ж только монетку! На пропитание монетку дайте!» «А он сразу в борду! Нос сломал, тварь! За что мне это?» «Дай на пропитание, добрый человек!» Попрошайка вцепился в штаны Турана. Старик-гадатель безо всякого выражения... Смотрел перед собой остановившимся взглядом и тряс кувшин. Рука бродяги скользнула к правому карману Турана, и тот схватился за оружие. Попрошайка жалко осклабился, когда ствол пистолета ткнулся в гнилые зубы. «Убери клешню!» Бродяга дернулся, но Туран сжал костлявое плечо и вдавил ствол глубже в рот. На разбитых губах выступила кровь, попрошайка замычал. Кости в глиняном кувшине стукнули громче и просыпались на циновку. Старик склонился над ними. «Отфушти!» — промямлил бродяга. «Где найти лавку торговца пузыря?» — спросил Туран. И притон под мостом. говорили ли пристрелю?» Попрошайка дрожа попытался отползти. Туран вытащил ствол из его рта и приставил к грязному лгу. «Где?» «Ближе к воротам. Не туда идешь, добрый, чем...» «Я не добрый!» — перебил Туран. «Уже нет. Значит, они в той стороне? Как выглядит лавка?» И притон. «Лавка как лавка. Простая лавка!» Бродяга скосил глаза на пистолет. «Не знаю я, как она вы... Приметное, что есть. Туран стукнул его в лоб, и попрошайка застонал, хотя удар был совсем слабый. «Покрашено! Ставни еще что-то! Как ее узнать?» «Не надо! Не бей меня!» Захныкал бродяга. «Без мамы все болит! Все тело! Я как без кожи добрый человек! Все чувствую! Даже ветер делает мне больно! Надо чуточку маме, чтобы не болело! Дай монету! Не бей!» «У меня нет денег!» «Как выглядит эта лавка?» — повторил Туран. «И притон, он где-то под мостом?» «Под мостом? Почему под мостом?» «Нет, он за лавкой пузыря, а лавка под большим ветряком, а за ней склад, длинный такой склад. Пузырь он жирняк, арбузник богатый. Самый богатый, но ну и самый жадный. Наверное, потому он и самый богатый, что самый жадный. Дай монету, добрый человек, дай!» Большой ветряк и длинный склад. Туран оттолкнул парня. Тот упал, хныча и причитая пополз прочь. Туран повернулся в сторону ворот, но услышал хриплый вздох сзади и кинул взгляд на людоеда, про которого успел забыть. Изучив упавший на циновку кости, старик поднял голову. Зрачки его расширились, он уставился на Турана так, будто увидел в его будущем нечто ужасное, и крикнул «Ты!». Рот широко раскрылся, показав беззубые десны. Глаза закатились, старик схватился за горло, раздирая кожу ногтями, повалился на подстилку. «Ты! Ты!» — хрипел он, дергаясь. Отвернувшись, Туран поспешил прочь. Поведение людоеда наполнило его внутренней дрожью. Быстро шагая по бетонному полотну, он тряхнул головой, чтобы избавиться от наваждения. Где-то впереди, в возоренной блеклыми огнями полутьме, скрывался атаман Макота. Притон под мостом напоминал лежащую на боку бочку, высотой в три человеческих роста. В торце прорезана круглая дверь. Над нею светится впол прожектор. У двери, поигрывая раскладной дубинкой, расхаживал охранник. Когда бандиты приблизились, он накинул их взглядом и сказал: "Факел потушите". Атаман кивнул Каланче, тот бросил на бетон горящий факел, затоптал. Морс распахнул дверь, и они вошли. Свою широкополую соломенную шляпу Макота снимать не стал. На второй этаж, где находились отдельные комнаты для любителей мами, вела лестница. Внизу располагался питейный зал. А чего под мостом-то? спросил Каланча. Бывший батрак с кланом Макоты фермы. Он еще ни разу не бывал в этих местах. Не удостоив его ответом, атаман направился по проходу между столами. «А что тебе не нравится?» — проворчал Морс. «Не, ну чего под, а не на?» «Да шутят так!» «В чем шутка-то?» «Ежели кто заснет, тот пьяный или под маме чудить начнет, так потом запросто может внизу проснуться. Без монет в кармане. Хорошо еще, если проснется, а то ведь всякое бывает. Отсюда многие прям под мост попадают навсегда. Понял, да?» Притон наполняли гул голосов, пьяные выкрики и смех. Сквозь щели в плетеных стенах тянуло сквозняком. Лампы на цепях под потолком раскачивались, тихо поскрипывая. За столами сидела разношерстная публика и преуспевающие торговцы с охраной и оборванцы всех мастей, норовящие умыкнуть кошелек у подвыпившего соседа. Макото прошел половину зала, когда из двери за стойкой бара выскочил сутулый мужчина. ощерившись, он воскликнул. «Макота! Давно не заглядывал! Наверх желаешь в кабинку или...» Атаман не был расположен к болтовне. «Проводник нужен», — бросил он. «Есть у тебя?» Рюрик оглядел зал. «Трое сейчас здесь, а тебе...» «Мне лучший нужен. Который?» Хозяин притон ткнул пальцем в сторону стола, стоящего под лестницей. «Там один сидит. Не любит компанию. Зовут так, а но он...» «Ладно». Атаман отпихнул Рюрика и зашагал к лестнице. Он навис над столом, за которым сидел худой, смуглый мужчина, босой, в штанах до колен и жилетке на голое тело. Волосы его напоминали баранью шапку, мелкие завитки черной шерсти. В ухе висела золотая серьга, на шее ожерелье из клыков, когтей и радужных ракушек. Во рту не хватало зуба. Морс с каланчой встали за макотой. Проводник посмотрел на них, но ничего не сказал. Атаман без спроса взял со стола бутылку, отхлебнул, сдвинул шляпу на лоб. «Слышь, ты людояд, чё ли?» Он достал трубку и сунул её в зубы, не раскуривая. Смуглый, откинувшись на спинку стула, оглядел троицу. «Давненько так и не едал человечего мяса», – прошепелявил он, и вдруг, быстро протянув руку, ущипнул морза за живот. «Э, ты чё?» – бандит отскочил, схватившись за оружие. «Сыпкожилистый», – покачал головой Така. «Заский. А этот?» – он повёл рукой в сторону каланчи. «Этот тощий. Так и не любит кости обгладывать». «Вот ты бы мне подошел, большая шапка!» Покраснев, как закатное солнце, Макута сгробастал смуглого за жилетку и потянул на себя. «Пасть закрой, только на вопросы отвечай!» Процедил он. «Мне. Знаешь, что такое крон?» Перебил Така. Чё? Крон!» — закивал каланча. «Я знаю, знаю, хозяин! Я такой! Кочевники в пустыне хрят, из медуз его добывают! Он, если хоть чуток в ранку попадет или в царапинку какую!» Так человек на падает, ногами стучит, орёт страшно и подыхает. Только перед тем, как кишки свои выблет, заткнись, велел атаман. Смуглое до черноты лицо было прямо перед ним, нос с горбинкой, низкий лоб, впалые щёки. Атаман видел, что на этом лице нет и намёка на страх. Наоборот, глаза проводника искрились весельем. Правда, тощий говорит, в ротик с кроном любого убьёт. Ну так и что? Не понял макота. Ротику так и в руки под столом. Так и им целится тебе между ног. У тебя, детки, есть большая шапка?» Еще мгновение атаман глядел на него, потом отпустил и шагнул назад. «Хозяин, так мы, если что, можем...» Каланча держал руку на кобуре, и атаман пихнул его кулаком в бок, чтобы заткнулся. «А ты вправду того, людоед?» Опасливо поинтересовался Морс. Проводник важно кивнул. «С рождения!» «Но тебя так и есть не будет!» Так и ест только девственников, их мясо нежное, молоком пахнет. Побледневший Морс пробормотал. — Хозяин, не надо его в проводники. — Да издевается он, ты что, не видишь? — ревкнул Макот. — И потом они не только человечье мясо жрут. — Не только, — согласился Такой. — Тех, кто его нанимает, так и не ест. Таков закон. — Чей закон? — подозрительно спросил Морс. — Закон пустыни. Атаман еще раз оглядел проводника и, наконец, решился. Людоед, не людоед — это значение не имеет. А то, что так и с кочевников, даже хорошо. Кочевники лучше других знают донную пустыню и нравы местных обитателей, как людей, так и звери «Нанять тебя хочу», — сообщил он. «Мой караван к кораблю едет». «Сколько вас?» — спросил Смуглый. «Много». «Так, а хочет знать, на чем едете». Макота сел за стол напротив людоеда и еще раз хлебнул вина из бутылки. Разные машины, два фургона, самохода, грузовик бронированный, мотоциклы и телеги с ящерами. «Телеги», — кивнул проводник, — «така машины не любит». «Никогда не ездит на них. На телеге поедет. Сто монет». «Сто? Слышь, вы что сговорились все? За соляру сто, за фляжки сто, за проводника сто. Я разорюсь так!» «Фляжки в дороге нужны», — подтвердил така. «Но проводник нужнее. Така без работы не сидит. Така лучше кого-то нанять можешь». Спроси у Рюрика, у кого хочешь, спроси. Спустя минуту Макото оставил смуглому 30 монет задатка и договорился, чтобы проводник явился поутру к квадрату. Покинув притон, раздраженный всеми этими расходами, атаман решил больше никуда не ходить. Он устал, а перед завтрашней дорогой надо было отдохнуть. «Назад идем!» — скомандовал он и направился к гостинице.